Глава 16. 11 мая 22.44 по московскому поясному времени. Москва, Российская Федерация. Сейхан открыла дверь, ведущую с лестничной площадки на 15 этаж. Присев, она осмотрела коридор. Тот оказался пуст. Как и ожидала Сейхан. Грохот взрывов и звуки стрельбы заставили жильцов дома укрыться, в чем не было ничего удивительного. Еще с советских времен российские граждане знали, что излишнее любопытство может оказаться вредным. Фраза «Занимайся своим делом» была такой же распространенной, как и «До свидания». Выпрямившись, хан шагнула в коридор. Расправившись с одним из боевиков Михайловой, она пешком поднялась по лестнице с пятого этажа на пятнадцатый, прослушивая переговоры врагов с помощью рации, которую забрала у обездвиженного бандита. Эти переговоры позволяли ей в общих чертах следить за ходом сражения в посольстве. Также Сейхан установила канал, по которому Михайлова держала связь с командирами групп боевиков, и в том числе с некой Надирой, судя по всему, ее правой рукой. Направляясь по коридору, Сейхан переключила рацию на этот канал. Пока что в переговорах боевиков не было никаких указаний на то, что им известно о ее присутствии в здании. В приказах Михайлова сквозили злорадство и нарастающее раздражение. Последнее было вполне объяснимо. Боевики располагали крайне ограниченным временем на то, чтобы совершить нападение на посольство. Об этом недвусмысленно напомнил вой приближающихся сирен. Время поджимает, Валя. Впрочем, то же самое можно было сказать и про Сейхан. Направляясь по коридору, она старалась держаться посередине и пригибалась, чтобы ее не было видно в глазки в дверях, выходящих в коридор квартир. Сейхан опасалась, что Михайлова могла разместить в нескольких квартирах часовых наблюдателей. Однако пока что сигнала тревоги не было, двери не распахивались. Сейхан отметила, что на Ватиканское посольство выходили окнами квартиры с нечетными номерами. Это могло служить косвенным подтверждением того, что боевик, допрошенный ею, сказал правду. И все-таки ей требовалась полная уверенность, особенно если учесть, что средство проникнуть в квартиру висело у нее за плечом. Тяжелый реактивный гранатомет РПГ-7 давил на спину. Сейхан собиралась проложить себе дорогу взрывом гранаты, а затем, воспользовавшись дымом и общим смятением, проследовать к своей цели. Однако для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, сначала необходимо было убедиться в том, что это та самая квартира. Пытками не всегда можно получить достоверную информацию. Нередко ответ может быть продиктован просто отчаянным стремлением любой ценой остановить боль. В наушнике рации раздался знакомый голос. Это была Надира, ближайший подручный Михайловой. «Хорошие новости. Ботаник у нас в руках» а также неизвестный мужчина с крупной собакой. Сейхан замедлила шаг. Неужели речь идет о Такере и одной из его овчарок? Сейхан не могла взять в толк, как их схватили. Она была уверена в том, что Грей и остальные давно покинули здание посольства, воспользовавшись потайным проходом, ведущим в подземные тоннели. По крайней мере, таков был план. Вот почему Сейхан со спокойной душой покинула своих товарищей, чтобы расправиться с Михайловой. Кроме того, эта информация подкрепила подозрения Сейхан насчет того, что кто-то сливает сведения Михайловой или ее русским хозяевам. Также это убедило Сейхан в правильности ее решения. Не говорить никому про этот гамбит. «Что насчет остальных целей?» – послышался ответ Михайловой. «Вы их наблюдаете?» «Нет, но мы полностью окружили здание». В голосе Михайловой прозвучала досада. «В таком случае они должны оставаться внутри», — сказала она, четко выговаривая каждое слово. Сейхан усмехнулась, наслаждаясь раздражением своего врага. Пригибаясь еще ниже, чтобы оставаться вне поля зрения, из дверных глазков, она двинулась к двери с табличкой 1509. Подойдя к квартире, оглянулась по сторонам, убеждаясь в том, что все тихо, и приложила ухо к двери. В другом ухе послышалось предупреждение Надиры. «Сюда едут полиция и спецназ. В небе два вертолета, а внутри здания разгорается пожар. И до сих пор никого не видно», — заметила Михайлова. «Никто не собирается спасаться из этой пылающей преисподней». На это Надира не ответила, полностью сосредоточенная на нехватке времени. «Мне отдать приказ отступить?» Михайлова помолчала, затем произнесла с ледяной решимостью. «Да, уходите. Наших целей в здании уже нет». Каким-то образом им удалось оттуда выбраться. Прижимаясь ухом к стене, Сейхан уловила доносящийся из квартиры приглушенный голос. Хотя слов разобрать было нельзя, ритмы и интонации полностью соответствовали тому, что звучало по рации. «Валя определенно там». Получив необходимое подтверждение, Сейхан отступила от двери вглубь коридора. Однако следующий вопрос Надиры заставил ее остановиться. «А что делать с пленниками?» Сейхан застыла, ожидая услышать ответ. «Отвезите их в Сергеев Посад», – распорядилась Михайлова. «Ботаник нужна Сычкину, а вторым займусь я сама. Посмотрим, чем он сможет нам пригодиться». Надира подтвердила получение приказа и закончила связь. Сейхан спешно отбежала подальше. Оказавшись на безопасном расстоянии, она опустилась на колено и положила гранатомет на плечо. Закрыв один глаз, навела прицел на табличку с цифрами 1509, дожидаясь появления Михайловой. Каждая последующая секунда казалась ей дольше предыдущей. Ну же. Наконец дверь открылась, послышались голоса. Однако первым из квартиры появилась не Михайлова, а грузная фигура в бронежилете. Боевик сжимал в руке пистолет, за спиной у него висел автомат. Он застыл, увидев перед собой Сейхан на колене, направившую гранатомет прямо на него. Шок замедлил его реакцию на какую-то долю секунды. Но и этого оказалось достаточно. Сейхан нажала на спусковой крючок. Сзади из трубы гранатомета с оглушительным ревом вырвалась реактивная струя. Все вокруг заволокло сизым дымом. Граната устремилась вперед со скоростью 100 метров в секунду. Боевик не успел даже глазом моргнуть. Граната влетела в полуоткрытую дверь. Взрыв разметал тело боевика на покрытые кусками бронежилета клочья. Облако черного дыма вырвалось в коридор. Отшвырнув теперь уже бесполезный гранатомет, сейка рванула вперед, словно спринтер, оттолкнувшийся от стартовых колодок. На бегу она одной рукой выхватила нож, сжимая в другой зигзаур. Низко пригнувшись, нырнула в густой дым, затянувший выломанный дверной проем. Повсюду вокруг плясали языки пламени, разбрасывая искры. Забежав в квартиру, Сейхан почувствовала дуновение сквозняка, разогнавшего кружащуюся в воздухе пыль и дым. Проклятие! Сейхан поняла, что это означает. Она нырнула влево. Град пуль обрушился в то место, где она только что находилась. Однако главной ее заботой было не это. Упав на пол, Сейхан перекатилась в сторону и поднялась на колено. Она сразу же обнаружила источник сквозняка. В открытом окне трепетали занавески, а на подоконнике закрепляла страховочный трос черная фигура. Валя. Похоже, не один только Грей позаботился о дополнительных путях отхода. Скользнув по тросу вниз, Михайлова скрылась из вида. Подбежав к окну, Сейхан высунулась наружу. Она мельком успела увидеть стремительно спускающуюся Валю, которая держалась за трос одной рукой в перчатке, притормаживая ногами. Откинувшись назад, Михайлова выстрелила в Сейхан. Вынужденная отпрянуть от окна, та крепче стиснула зауэр и выждала мгновение. У Михайловой был автомат, оружие тяжелое и неудобное, если стрелять, удерживая его одной рукой. Сильная отдача также должна была сбить прицел. Не обращая внимания на свистящие за окном пули, Сейхан высунулась и выстрелила в своего врага. К этому времени Михайлова уже успела спуститься на четыре этажа, превратившись в менее заметную мишень. Хуже того, она сильно раскачивалась на тросе. Это либо делалось сознательно, либо являлось следствием стрельбы из автомата. Почти все пули Сейхан прошли мимо цели, но одна все-таки зацепила Михайлову в плечо, едва не сбросив ее с троса. Михайлова выронила автомат, но теперь уже надежно ухватилась за трос обеими руками. Вынужденная признать, что сделать прицельный выстрел практически невозможно, Сейхан убрала пистолет в кобуру и схватила страховочный трос. Подтянув к себе, она принялась перепиливать его зазубренным лезвием ножа. Одного движения хватило, чтобы разрезать наружную оболочку. Нейлон внутри оказался прочнее, и все-таки заточенная японская сталь с каждым движением вгрызалась все глубже. Внезапно трос дернулся, вырвавшись из пальцев Сейхан. Молодая женщина выглянула вниз. Оттолкнувшись от стены, Михайлова отлетела далеко в сторону, набирая момент инерции. Сейхан выругалась, поняв замысел своего врага. Она снова поймала трос в то мгновение, когда Михайлова устремилась обратно к зданию. Еще два движения ножом и перерезанный трос с змеей устремился вниз, однако было уже слишком поздно. Краем глаза Сейхан увидела, как Михайлова влетела ногами вперед в окно квартиры на шестом этаже. Очевидно, это окно было заблаговременно оставлено открытым, часть запасного плана отхода. Сейхан отскочила от окна, опасаясь худшего. Зная Михайлову, она не сомневалась в том, что наемная убийца Загодя подготовила дополнительные меры предосторожности на тот случай, если ей придется воспользоваться этим путем отхода. Сейхан быстро пробежала через квартиру, затянутую дымом и огнем от взрыва реактивной гранаты. Выскочив в коридор, она оттолкнулась от противоположной стены и понеслась прочь. У нее за спиной прогремел оглушительный взрыв, от которого содрогнулись стены и пол здания коридор вылетели обломки бетона. Сейхан бежала, не сбавляя скорости, моля Бога о том, чтобы на этом все закончилось. Толкнув дверь, она оказалась на лестничной площадке и побежала вниз, понимая, что у нее нет никаких шансов нагнать Михайлову. Выли сирены, приближающиеся со всех сторон. Нужно было как можно быстрее выбираться отсюда. И все же Сейхан двинулась кружным путем, петляя по этажам, пользуясь разными лестницами. Оказавшись на девятом этаже, она вызвала лифт, через технический люк в потолке выбралась на крышу кабины и спустилась на трехуровневую подземную стоянку под зданием. Оттуда выбралась на улицу. Воспользовавшись общим смятением, без труда преодолела кордон непрерывно пребывающих полицейских машин, карет скорой помощи и пожарных машин. Дальше пошла пешком, направляясь к запасной конспиративной квартире. Позади вертолеты кружились рядом со столбом дыма, поднимающимся над полем битвы. Сейхан хмурилась, сознавая, что это лишь первые залпы грядущей большой войны. Мысленно представив себе картину того, как Михайлова скрывается в здании, она дала себе зарок. В следующий раз одна из нас уже никуда не уйдет. И все же Сейхан понимала, что не исключен и другой вариант, возможно, изначально предопределенный судьбой. Она готова была принять и этот вариант. Или никуда не уйдем мы обе.